Глава двадцатая Военный совет проходил в крайне нервозной обстановке. Шатер великого князя Изяслава Мстиславича, казалось, может воспламениться от накала страстей, которые бушевали, правда, в основном внутри каждого из собравшихся. Во многом сдержанные командиры не могли совладать со своими эмоциями, и то и дело, но у них вырывалось. то красное словцо, то жест, неприличествующий знатному человеку. Как же, если все то, что я рассказал, правда, это еще до сражений войска великого князя Изяслава Киевского уже испытывает урон чести? Тысяцкий, ты уверен в том человеке, который принес тебе такие вести? Уже в пятый раз спрашивал одно и то же Изяслав Мстиславич. Я могу быть уверенным только в себе, сказал я. и, поняв, что такое заявление несколько эгоистичное, да и опасное, добавил. «Тебе, великий князь, так же уверен, как и в братьях своих по братству». Есть вероятность того, что люд, принесший информацию о ловушке для большого войска союза князей, что он играет за другую команду. Безусловно, пусть подобное и выглядит менее логично, чем то, что Бродник сказал правду. Я отправил его после того, как состоялся разговор с Иваном Ростиславичем. Воевода, так же, как и я, склонялся к тому, что люд говорит правду. Уже появлялись и косвенные признаки к этому. Воины не встречали следов нахождения большого, истинно большого количества войск. Как бы ни топтали землю две тысячи воинов, тридцать тысяч сделают это более качественно, но не было тех самых тридцати. а вот две тысячи неподалеку располагались. Именно они и трепали мелкими нападениями наше воинство. «Что у нас по крепостям? И сколько осталось воинов в Переславле и Киеве?» спрашивал великий князь, вновь не удовлетворившись моим ответом. «А что мне отвечать, что враги нас переиграли и поклясться на кресте в том, что это правда? Этого от меня ждут. Мое дело — доставить информацию». Если будет такая возможность, так высказать свое мнение, но решение принимать за все воинство — это прерогатива Изяслава Мстиславича. Я бы искал генерального сражения, а только после ходил бы и топтал степь, выискивая кочующие орды. Великий князь, все в этом деле плохо. Мало у нас воинов осталось. Злой приступ не издержат даже в Киеве. если только городской люд не станет на стены. Мы даже киевское ополчение частью с собой взяли. В Ижгороде более тысячи ратников есть. Там они собираются, чтобы идти на помощь к нам. Это те, кто опоздал ко времени сбора, докладывал великокняжеский воевода. Мы не можем знать точно, так ли он на самом деле, обманули ли нас. Нужно провести разведку. высказался воевода Владимирского князя Ян Щипак. «Дозволь мне сделать это, князь Киевский!» Это подал свой голос союзник Кипчакаепа. Те половцы, что пришли с нами, несколько пополнились и другими степняками, их соплеменниками. Не все ладно в половецком сообществе. Есть недовольные степняки, которые готовы воевать и против своих же. Кто-то зашел на чужие кочевья. У кого-то украли дочь или сестру, иные украли лошадей у соседей. Мало ли обид может возникнуть, когда нет начала и каждый хан сам себе господин и повелитель. В этом они очень похожи на русичей. А встречаются и иные факторы, которые могут объединить русских православных людей со степняками. Львиная доля присоединившихся уже после выхода нашего воинства в степь Половцев, христиане. самое Аепа православный, пусть и такой странный, что скорее язычник. Впрочем, немало есть людей и среди русских, кто не забывает веру предков, крестясь при этом и посещая церковь. Но православие могло бы стать той скрепой, которая позволила бы подчинить себе некоторую часть половцев. Были же прецеденты в иной реальности. Те же башкиры, калмыки – Они с рядом условностей, но были подданными русского государя, даже исповедуя свои религии, буддизм и ислам. А Касимовские татары? Их элита приняла православие и вполне себе со временем влилась в русское общество. Мягкая сила, религия, в условиях наличия безусловной грубой силы, способна на многое. и быстр, славный воина Епа!» «Твои воины сильны и храбры, но кто будет так умело отбивать приступы иных кипчаков, которые терзают наши войска? Нам удалось уменьшить потери от набегов врага только лишь благодаря тебе и твоим воинам», сказал Изяслав Мстиславич. «Ай да плут, великий князь! Так отшить предложение половца, что и я на какой-то момент подумал, что Аепа — главный защитник русских воинов». Нет, без сомнения, летучие отряды союзных кипчаков сильно затруднили для противника организацию засад, быстрых укусов и отскоков. Но не начни, Зеслав, все же наводить хоть какой порядок в войске, так и союзные степняки мало чем помогли. Теперь русичи устраивают сами засады, больше дозоров высылают. Пусть пока это не так и профессионально исполняют. Недаром люд смог пройти такие преграды, но это единичный воин, который включил дурачка и, словно свой в доску, без тени сомнения, шел себе через все заслоны, будто лишь по нужде в степь бегал. Между тем, не доверяет великий князь степнякам, которые уже и кровь пролили за общее дело. Не доверяет и правильно делает, я бы на его месте». Не доверял бы даже и братству. Жаль, что я не на его месте, иначе сделал бы намного больше, имея в ресурсе Киев. И сейчас я отправил бы большой отряд на север, чтобы не только все разузнать, но и показать противнику, что его хитроумный план раскрыт. Кто принес новости? Тысяцкий Владислав? – спросил великий князь Изяслав, глядя на воеводу братства. зная при этом ответ, так как я докладывал на военном совете. «Шустер воевода твой тысяцкий!» «Так вышло, что с иным тысяцким братства, так шапшный знаком, а этот пострел везде преуспел!» Такая незамысловатая юмореска несколько разрядила обстановку, и многие искренне засмеялись, выплескивая напряжение. «Вот кто новости принес?» «Тому и следует доказать нам, что все это не выдумка, и наши враги уже у Переиславля. Почему тогда нет никаких сведений оттуда?» — говорил Изяслав Мстиславич. «Большим степным войском можно отлавливать всех вестовых», — сказал я, понимая, к чему клонит князь. «Возьми свой отряд, иди на север, к великой стене. Я дам тебе еще своих людей». Кабы и они все узрели и поняли, попали ли мы в ловушку, али нет. Поступил приказ от великого князя. А имеет ли он право мне приказывать? Имеет. Тут же речь даже не о том, какой статус у братства, подчиняется ли наша организация великому князю. В данном случае общее командование у великого князя Киевского, так что нужно исполнять приказы. Но есть некоторое но. «Я исполню твой приказ, князь, но дозволь это сделать всеми воинами, кое есть в моем подчинении», — сказал я. «Мне нужен быстрый ответ о планах врага, потому пешцы твои только замедлять станут», — показал свою осведомленность Изислав. «Знает, кого я привел. Наверняка нашел у кого уточнить, зачем это какие-то пехотинцы, тем более что немало воинов конных». Я чуть задумался, делая нехитрые расчеты в голове. Конечно, князь прав, и с пехотой я становлюсь менее мобильным, что для разведки преступно и опасно, но можно же посадить всю пехоту на вазы. Так и доставить воинов можно в нужное место, и они не будут усталыми. Получалось, что не хватало мне гужевого транспорта. Мне нужно сто телег с конями. сказал я после некоторой паузы, что понадобилось на расчеты. «А может, мне тогда проще кому-иному приказать такое дело?» С нескрываемым раздражением спросил Изяслав. Никому не нравится, когда подчиненный начинает выдвигать условия для выполнения того, что должен сделать без каких-либо дополнительных условий. «Великий князь, я думаю, что нужно провести разведку боем, замедлить врага. Показать ему, что план раскрыт. Для этого мне нужно больше воинов, чем то количество, что сейчас есть в подчинении. Ну и передвигаться быстрее. Тогда Ольговичи и кипчики заволнуются, осознают, что их задумка раскрыта. Будут думать, что делать дальше. Мы ударим их же хитростью, покажем, что все наше воинство пришло, говорил я. Но для этого мне нужно еще три сотни славных степных воинов. А также, если брат Тысяцкий Никифора даст своих лучников, так и их заберу». «Ну ты и измыслил», — задумчиво говорил Изяслав Мстиславич, не обращая внимания на те недоверчивые взгляды, которыми меня награждали присутствующие. «Но как только что-то станет известно, ты сразу же шлешь вести, и мы выдвигаемся на север». Я поклонился Изяславу и чинно. С чувством собственного достоинства обратно сел на лавку. «А ты, Аепа!» — обратился Изяслав Мстиславич к предводителю союзных половцев. «Дашь воинов тысяч кому? Коли сам желаешь участвовать в этом деле, то подчинись Владиславу Богояровичу!» Великий князь посмотрел на воеводу братства. «С моими людьми отправляйся в сторону Шарукани!» Нам и остается до этого града два дня перехода, а тут не вся трава спалена. Если и у города будет трава, значит, соврал нам человек твоего Тысяцкого. До тех пор, пока мы не узнаем, что случилось, остальные стоим тут. Раздал приказы Изяслав Мстиславич. Телеги дали. Жаль, конечно, что не все из них были качественными, и мы потратили еще целый день для того, чтобы сформировать поезд, договориться о действиях, кто в авангарде идет и как поступает, если видит врага. То же самое определили и для арьергарда. Согласовали цветостягов, которые должны будут вывешиваться для координации действий, как во время боя, так и в преддверии Онова. В центре всего этого построения ехала пехота. Для некоторого облегчения обоза Пришлось взять еды только на семь дней, как и фуража для коней. А вот запас стрел и арбалетных болтов, бутылок со смесью, забирали весь. «Как так выходит у тебя, Тысяцкий брат? Что не месяц, так все больше прирастаешь воинами. Уже почти что и две тысячи под тобой!» спрашивал Геркул, который уже в первый переход ехал рядом со мной. «Так и выходит». Ты же знаешь, что Ае влился в наш отряд только пятью сотнями воинов. Сотню прислал и воевода, да великокняжеские люди. Перечислял я новый состав своего небольшого, но уже войска. Мы второй день шли на север, не встречая серьезного сопротивления. Союзным половцам, а это были, по словам ханского сына Аепы, лучшие из лучших, удалось нагнать и разбить два разведывательных отряда врага. Так что кое-кто и трофеями оброс. Правда, отряды эти были, по два десятка каждый, но, по словам ханского сына, горячего сына степи, никто не ушел. Если так, то о нашем приближении не должны знать. Скорее всего, не знают, так как мы уже должны быть близко к Великой Стене, но препятствий для продвижения пока не видно. Тут два возможных варианта. Либо враги ушли далеко и уже штурмуют Киев, либо они поздно узнали о нашем приближении, и если и выдвинули свои силы к нам навстречу, то недавно. «Стой!» — скомандовал я, когда увидел спешно скачущего одинокого воина. Он держал в руках развивающийся стяг. Это сигнал о приближающейся опасности. «Оборудуем позиции! Занимаем холмы! Ставим гуляй поле!» кричал я на разрыв голосовых связок. «Мои приказы повторялись сотниками и десятниками, и уже быстро весь поезд стал как растревоженный муравейник. Мы десятки раз, если не сотню, отрабатывали быстрый переход от походной колонны к боевым порядкам. На учениях подобные мероприятия были отработаны до автоматизма, каждый уже знал, что именно ему делать». свое место, свою телегу, которую он должен перевернуть и скрепить соседней, свои колья, которые нужно в срочном порядке, копать на расстоянии в шестьдесят-семьдесят метров от укреплений. «Говори», — потребовал я от половца, который прибыл с вестями, — «верста шестя, больше пять тысяч экипчака и еще отряд руса», — докладывал вестовой, — «хан принял бой, но будя отходить, скоро здесь здесьа». «Благодарю тебя, славный воин степи!» — сказал я и протянул вестовому гривну серебром. Решил таким образом чуть больше снискать уважение к себе от тех, кого мне вести в бой. Такой народ они, как сороки-падки на блестяшки, и кто платит, тот добрый господин. Тому можно сослужить службу, должно и с прилежанием. «Готовимся принимать гостей!» сказал я, перестраиваясь в боевой режим. Через пять минут прибыл ко мне и Ефрем, а с ним десяток телохранителей. Пусть такой профессии тут нет, а слово «рында» имеет чуть более широкое значение, чем телохранитель, но подобное подразделение я себе завел. Мы вместе тренируемся, у каждого своя позиция. Большинство воинов отобраны и вовсе по принципу гигантизма. Ну как коротышка будет прикрывать меня своим телом, если больше половины этого самого тела будет торчать и являться отличной мишенью для лучника? Кто-то, и пусть кто-то, мог бы и осудить такой подход. Как же это так? Прикрываться соратниками? Идите к ящеру. По полезности соратник соратнику рознь. По потере кого-то можно смахнуть скупую мужскую слезу, да и продолжить заниматься делом. «Ну а чья-то смерть может застопорить, запороть дело!» Через 15 минут, ну или около того, я уже видел очертания контура двух больших вагенбургов. Они стояли рядом друг с другом на расстоянии в 200 метров примерно, чтобы можно было осуществлять перекрестный огонь по отрядам, которые станут, вероятно, просачиваться между построениями. Впереди каждого из укрепленных временных лагерей Устанавливались рогатки. Ходили две команды, которые просто и незатейливо копали там-сям ямки. Коням хватит, если что, чтобы покалечиться. Степной воин без коня — это явно неполноценный воин. Впрочем, на Руси подобный подход не практиковался, а я вызвался разрушать эти стереотипы. «Пять тысяч?» — причитал Ефрем. «Отобьемся ли?» Если сомневаться... так лучше вовсе в хлебопашце тебе идти и хлеб растить. Не смей допускать сомнения в голову. Это первый враг мужественности», — отчитал я Ефрема. «Так я ж замялся воин. «Я не убоюсь. Это так». Хотелось посоветовать Ефрему книги почитать, чтобы расшить свой вокабуляр, да научиться строить фразы. Но вспомнил, сколько стоят книги, и не стал этого делать. «Книги». Меня, как это часто бывает перед боем, начинают посещать завиральные идеи. Может, чаще сражаться, чтобы ускорить процесс прогрессорства. Так вот, мне нужен печатный станок, ведь это устройство не так и сложно в своем исполнении. Можно литеры сделать деревянными, а потом выкладывать их в нужном порядке и делать оттиск. Сложно? Нет, абсолютно легко. Правда, дьявол кроется в деталях. Так, к примеру, если сперва, чтобы поднатореть, использовать дерево, то оно впитывает в себя слишком много чернил, что несколько удорожает конечное изделие. А еще деревянная типографика недолговечна. Свинец использовать? Дело. Я когда-то в детстве выискивал свинец на стройках и мусорках, а потом плавил и заливал в формочки, мной же изготовленные. порой и просто в песок. В детстве делал, сейчас не сделаю. Ну и пресс нужен, а он может быть таким, какой мы уже применяем при производстве бумаги. Проблема в чернилах. И тут мне нужно будет самому разобраться, как их улучшить, для чего понять, как производятся те, что уже есть на Руси. «Скачут!» — выкрикнул один из воинов, и ему вторили иные соратники. Это Айепа. Вглядевшись вдаль, констатировал Ефрем. Он остался рядом со мной. Геркул отправился командовать одним Вагенбургом. Здесь же во втором, где и я находился, командиром выступал дядька Алексей. За мной общее командование, и я надеюсь, что системы флагов и их цветов окажется достаточным, чтобы осуществлять управление войском. Вставай! Выкрикнул я. и передо мной материализовался один из телохранителей. «Сообщи мой приказ, чтобы конные Боброка и Буяна Никодима спрятались за гуляй-поле, их будет видно врагу». Два сводных ударных кулака по 300 тяжелых конных воинов в каждом должны были сыграть свою важную роль в предстоящем сражении. Но это своего рода засадные полки, которые должны возникнуть будто ниоткуда, и нанести наиболее болезненный удар, причем и психологический. Было несколько опрометчиво ставить все еще юного боброка на такое ответственное дело, но я подтягивал условно своих людей, создавал команду, ковал кадры будущих командиров на отдельных русско-братских форпостах. Ну а второй командир — это великокняжеский гридень, по отзывам — так опытнейший командир который за что-то несколько попал в опалу к великому князю драка какая то была неважно появились мысли его к себе переманить там же и сотни крылатых гридней которые уже произвела фурор на все войско все таращились на проезжающего рыцаря с перьями на седле как могли бы мальчишки рассматривать ферраari где-нибудь в небогатой деревне будущего красивые статные Отличные, явно очень дорогие доспехи и пика под пять метров длиной. Все это восхищало древнерусских воинов, смотрящих не без зависти на таких воинов, порой даже больше внимания уделяя их коням. Самые лучшие лошади пошли во служение крылатым гридням. К слову, мой доспех похож именно на тот панцирь, что имелся у сотни крылатых». хотел я заполучить две сотни к началу боевых действий но наши хотелки не всегда получаются итак все слава богу тьма какое же емкое и четкое определение дали наши предки большому количеству войск противника на нас надвигалась именно что тьма В полуверсте от улепетывающих на всех парах союзных половцев мчались враги большей частью их же соплеменники. Не было еще понятно, кто именно, это лишь логическое предположение, что черные точки, вдруг заполнившие пространство, это половцы. Вполне возможно, что среди них были и русичи. Нарвутся на наши же ловушки. Пришло ко мне понимание, что еще две версты до нас и после союзники станут страдать от расставленных препятствий ям, чеснока, вкопанных кольев. «Ефрем, бери двух конных и выступай навстречу союзникам, уведи их в оставленный проход, чтобы не поубивались раньше времени», — приказал я. На самом деле, мне не было особо жаль половцев Айепы, как и его самого. Но противники, если союзники начнут вдруг падать, увидят, что впереди ловушки, начнут их обходить без особого урона для себя. Хотя с практической точки зрения, так терять союзников не особо хотелось. Будь они хоть воинами апокалипсиса, но направленными против наших врагов, они временно свои. «Поднимите стяг быть готовыми и бить всеми способами врага!» — приказал я. И на быстро сделанном флагштоке стал развиваться красный стяг с белой полосой поперек. Это было важно — напомнить всем воинам, что в самый первый штурм неприятеля можно бить всеми средствами, не экономить, не заманивать. не показывать свою слабость, чтобы побуждать к новым действиям, а бить со всей пролетарско-дружинной ненавистью. Я был почти уверен, что когда противник обломит свои первые зубы о наше построение, он отойдет, сменит тактику. Максимум, что могло бы еще случиться, так это повтор штурма, но лишь один раз, и то при условии, что у противника глупые командиры, на что надеется последнее дело». так что отпор должен стать столь ошеломляющим, чтобы два ударных кулака, а также перегруппировавшиеся воины-аепы смогли опрокинуть вспять противника. Если не сделать этого, то не то, что наше наступление застопорится. Мы окажемся в западне, где нельзя двигаться дальше, а стоять в Вагенбургах больше нельзя. Три дня, и у нас наступит голод. Да! «Коней можно пустить под нож, и я надеюсь, что, победив врага, у нас появится вдвое еды. Благо, целой его соли я с собой взял. Можно хоть быстро солить мясо. Вот только если резать не чужих, а своих коней, то это как высадиться на остров и потопить все корабли». Я наблюдал, как Ефрем отводил в сторону союзников, которые ранее были предупреждены о том, что могут быть ловушки на поле боя, но все равно перли на них. Все пока правильно. Мы готовы к бою. Значит, уже наполовину победили. А для противника такая готовность будет сюрпризом. Следовательно, они наполовину проиграли. Осталось только еще чуточку приложить усилий, чтобы забрать себе контрольный пакет акций на победу. Жаркий выдается денек. Во всех смыслах.